Однажды утром, после завтрака, под сенью музыкального павильона, Джанни сказал Нелле, набивая с блаженной медлительностью трубку: "Теперь малыш найден, и на этот раз подцеплена не на шутку. Что это?" "Ну сам знаешь, наш трюк. А чёрт возьми, вот уж придётся попотеть. Знает твои замашки, можно не сомневаться, что ты изобрёл не очень-то удобную штучку, правда ведь?" Брось, не корчи страптивого. Знаешь, в самом деле, я снимаю у Треляжиста чердак. Треляжист недавно получил в наследство домик с клочком земли и уехал недели 3-4 тому назад в деревню, поручив Джанни продать павильон, если найдётся покупатель. А к чему нам чердак? Вот слушай. Для моей затеи столярная мастерская низка. Мы велим разобрать потолок, и тогда в нашем распоряжении окажется уже все здание до самой крыши. Но уж не пришло ли тебе в голову, чтобы я прыгнул с места на колокольню святого Якова? Нет, но прыгать придется. И при том футов на четырнадцать. Бьюсь об заклад в высоту и перпендикулярно. Но, дорогой мой, с тех пор, как свет стоит, на четырнадцать футов еще никто не прыгал. Возможно. Но в этом-то всё и дело. К там уже будет трамплин. Ну вот ты какой, не дашь хоть чуточку пожить спокойно. Послушай, Нелла, это дело неспешное, не к завтраму. Стоит только захотеть. Помнишь, как отец говорил, что со временем ты будешь прыгать, но после этого-то хоть будет ли конец? Угомонимся ли мы на этом всерьёз? Перестанет ли твоя башка выдумывать, что ни день новые мучения? Как по-твоему, братишка? Сейчас мы на сколько можем прыгнуть? Футов на 9-10, да и то вопрос. Ну, придётся подбавить 4 фута. Не скажешь ли по крайней мере, что именно собираешься ты выкинуть? Я тебе скажу, когда ты перейдёшь на 13 футов. Так как если ты этого не достигнешь, то трюк будет невыполним, а следовательно, К тому же, если я тебе сейчас всё расскажу, оно покажется тебе слишком трудным. А я тебя знаю, ты станешь сомневаться в успехе. Благодарю покорно. Одного прыжка с тебя мало, к нему ещё будет подливка. Бьюсь об заклад, чудеса эквилибристики и какая-нибудь умопомрачительная игра на скрипке и прочая чертовщина. А может быть, и такое, что шею сломишь. Но заметив, что Джанинах хмурился, Нело сразу оборвал свою тираду, сказав: "Глупыш, я сделаю всё, что ты захочешь, ведь сам знаешь, не правда ли? Ну дай мне по крайней мере немного похныкать. Это меня подбадривает".